Умирающий костер Бушует вьюга и взметает Вихрь над слабеющим костром. Холодный снег давно не тает, Ложась вокруг огня кольцом. Но мы, прикованные взглядом К последней черной головне, На ложе смерти ни к ним рядом Как в нежном и счастливом сне. Пусть молкнут зовы без ответа, Пусть торжествует ночь и лед. Во сне мы помним праздник света, Да искр безумный хоровод Ликует в вьюга, давит тупо Нам грудь фатой из серебра. И к утру Будем мы два трупа у заметенного костра.